вокруг него спектакль. Он подошел к приземистому строению из серого бетона, на котором крупными буквами было выведено план человека. Из пустоты раздался веселый голос. «Добро пожаловать, гости! Это здание — часть мемориального комплекса при нашем центральном муниципальном узле и представляет собой старинную примитивную налоговую контору». В этой конторе каждый гражданин сообщал плану человека то количество знаков оплаты, которое он получал за свою работу в течение года, после чего вынужден был расстаться с определенной их частью. Здесь же находилась лавка снабжения, в которой он мог обменять оставшуюся часть ценностных знаков на одежду или другие необходимые ему вещи. Тут же находился и призывной пункт. где молодые мужчины и женщины были вынуждены постоянно упражняться в пользовании примитивным, но смертоносным оружием тех времен. Здесь же помещалось отделение главного института тех времен, планирующий офис, где все действия граждан проверялись и доводились до сведения примитивного правительственного аппарата тех прошедших времен. Энди Клам мрачно проследовал дальше, игнорируя бессмысленное бормотание Нет, эта выставка насыщена слишком мрачным реализмом, думал он с отвращением. Даже воздух был загрязнен углеводородами, сажей и фотохимикатами, продуктами примитивных двигателей внутреннего сгорания. И человек, к которому он приближался, был очень странно одет, очевидно, в костюм той эпохи. Форменный костюм из плотной ткани, уродливая короткая стрижка, а на шее что-то похожее на массивное металлическое кольцо. явно слишком тугое и тяжелое, чтобы его удобно было носить. Он стоял совершенно неподвижно, повернувшись в сторону входа в здание. «Простите», — окликнул его Энди к вам, — «вы не поможете мне найти дом Джудит Залдивар?» Он тут же оборвал себя, сообразив, что иметь дело лишь с человекоподобным манекеном. Новая запись жизнерадостно объяснила Энди. Человекоподобный манекен, дорогие гости, который вы видите перед собой, является точной копией так называемого опасника. Так назывались самостоятельно действующие мужчины и женщины. Железный воротник, который носил каждый опасник, содержал внутри себя обезглавливающий заряд, который детонировался планирующей машиной при малейшем подозрении в опасных действиях и поступках. Манекен. Масс-детектора, которого засекли присутствие Энди Клама, медленно повернулся и отвесил деревянный поклон. «Великий альмалик — в отчаянии вскричал Энди. «Мне нужна лишь маленькая справка. Как мне найти дом мистера и миссис Залдивар?» Тишина. Только ожидающий гудел сигнал-носитель. «Кто-нибудь слышит меня?» — крикнул Энди в отчаянии. Снова тишина. Потом голос с сомнением произнес «Гости, вас приглашают к историческому мемориалу «Мудрый ручей». Историческая выставка была создана и функционирует при поддержке товарищества «Звезды» в целях общественного осведомления. Я принадлежу к товариществу сам. Я монитор Энди Квамодиан. И я требую, я настаиваю, чтобы вы ответили мне на поставленный простой вопрос». Снова тишина. «Мы надеемся, что выставка показалась вам интересной и полезной», — вздохнул записанный голос. Его программа явно не позволяла ему отвечать на вопросы, не имеющие непосредственного отношения к выставке. В гневе Энди Клам повернулся и отправился обратно по собственным следам. Полчаса и множество бессильных приступов ярости спустя он все же обнаружил Хуана Залдевара, который был занят наладкой какой-то сельскохозяйственной машины в зеленом кожухе, стоящей на краю поля. Симпатичный атлет, свободный теперь от гипноза в церкви звезды, приветствовал Квамодиана блеском зубов в ослепительной улыбке. «Меня беспокоит Молли», — начал Квамодиан, — «и меня тоже», — быстро кивнул Залдивар, за — «она стоит на опасном и порочном пути, но альмалик запрещает принуждать других вступать на путь спасения. Она должна решить за себя сама и принять посетителей». «Нет, я не об этом», — воскликнул Энди к вам. «Вы понимаете, что ее едва не убило создание. Я думаю, что это новорожденная блуждающая звезда». Вид у Хуана Залдивара был неподдельно потрясенный. «Какой ужас!» — воскликнул он. «Нужно немедленно что-то предпринять. Вы должны сказать ей, что ее единственная защита — Аль-Малик. Она не должна откладывать присоединение ни на минуту». Нет, нет, просто на ленде. Послушайте меня, зал девара. Это дело теперь касается не только Молли».